начинает трескаться. Специалисты высказали предположение, что Сенегамская расселена возникла просто вследствие извержения вулканической жилы, связанной с вулканом Пико на острове Фого. Таким образом, западноафриканское землетрясение не имеет ничего общего с сейсмическими явлениями в Луизиане и в Дзянцу, которые носят явно тектонический характер. Но людям, по-видимому, было все равно, разверзается ли земля по тектоническим,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 Ровно в час ночи. Радио Саламандра! В эфире Радио Саламандра! Год имен ю, пипл! люди! Только что потоплена торпедой английская канонерка Эребус, которая пыталась уничтожить нашу радиостанцию в Атлантическом океане. Послушайте, как это было! Экипаж погиб. Выражаем соболезнования. Алло! Вызываем английское правительство. Пароход Аменхатеп из порт Саида отказался сдать нам в нашем порту заказанные нами взрывчатые вещества. Он якобы получил приказ приостановить дальнейшую доставку. Пароход потоплен. Советуем английскому правительству отменить свой приказ не позже 12 часов завтрашнего дня.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 Передача сообщений закончена. Передаем ваш роман «Саламандрия». Сегодня к полудню потоплены британские пароходы в Виннипек, Манитоба, Антарио и Квебек. Французская эскадра, идущая в Синегамбю, перестала выходить на связь, не успев даже передать SOS. Волна панического ужаса захлестнула весь мир. Радио «Саламандра». Алло, люди! Алло, люди! Алло, люди! Думаете, мы хотим уморить себя голодом? Бросьте ваши глупости. Всё, что вы делаете, обернётся против вас. От имени всех салавандр мира вызываю Великобританию. С настоящего момента мы объявляем полную блокаду британских островов. С исключением ирландского свободного государства. Я закрываю Лаванш, закрываю советский канал, закрываю гибралтарский пролив для всех судов. Все британские порты блокированы. Все британские суда во всех морях будут торпедированы.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 «Приготовьтесь к эвакуации, провинция Венеция! Последний раз предупреждаю вас, люди! Прекратите ваши глупости. «Теперь мы будем передавать последнюю модную новинку Тритон Тротт в вашей граммофонной записи!» Конференция в Швейцарии. Это была странная война, если вообще можно назвать ее войной. Дело в том, что не существовало никакого саламандрового государства,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 всего своего тонажа. На британских островах ощущается катастрофический недостаток подовольствия. Дети получают ежедневно по ломтику хлеба и по несколько ложечек чая или молока. Английский народ с беспримерным мужеством терпит лишения, поедая своих скаковых лошадей. Принц Уэльский собственноручно вспахал первую грядку на стадионе гольф-клуба, где решено выращивать морковь для лондонских детских приютов. На теннисных кортах в Уимблдоне посадили картофель, На ипподроме в Аскоте посеяли пшеницу. Британские берега полностью заперты в кольце блокады. Фунт хлеба стоит 10 шиллингов. Пара крыс – одну гинею, кошка – три. Несмотря на то, что английский военный флот героически погиб в первые же часы войны, операции против «Саламандр» ведутся успешно с суши и с воздуха. Лучший результат дают бомбы, сбрасываемые самолетами в море.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 Мы предлагаем вам больше, чем мир. Мы предлагаем вам торговлю. Предлагаем вам золото за вашу сушу. Алло, вызываю правительство Великобритании. Сообщите мне вашу цену за южную часть Линкольнширского бухты Уэж. Даю вам три дня на размышление. За это время прекращаю все военные действия. В тот же мгновение на английском побережье сразу прекратился грохот подводной канонады, а ровно через три дня раздался страшный взрыв. Устье реки Нэн провалилось, и туда хлынуло море из бухты Уэш. Помимо всего прочего, под волнами погибли знаменитые развалины Узбекского аббатства, замок Голланд-Кясел, известная пивная Святой и Дракон и другие исторические памятники. Наш специальный корреспондент в Швейцарии, где собралась всемирная конференция. Она состоялась в Вадузе, потому что высокий альфом не грозила опасность со стороны саламандов и потому что там укрывалось уже большинство самостоятельных людей и видных деятелей из приморских стран. По общему признанию, конференция с большой энергией взялась за разрешение всех актуальных мировых вопросов. Прежде всего все страны.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 Каждое государство имеет право выступать только против собственных Саламандр. Это чисто внутреннее дело. Не может поэтому быть речи о коллективном дипломатическом или военном демарше против саламандр. Международная помощь государству, подвергшимся нападению Саламандр, может выразиться только в иностранных займах на нужды обороны.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 начать хотя бы неофициальный переговор с Саламандрами. В ту же ночь правительственные радиостанции всех морских держав передали его превосходительству господину Верховному Саламандру приглашение назначить своих представителей и послать их на конференцию в Швейцарии. Сейчас вы можете услышать ответ Верховного Саламандра. Ладно, на этот раз мы еще придем к вам. В будущем ваши делегаты отправится под воду ко мне. А теперь официальное сообщение. Уполномоченные Саламандр прибудут послезавтра вечером в экспрессом С величайшей поспешностью делались все приготовления для приема Саламандр. Были устроены роскошнейшие купальные помещения. Экстренный поезд привез в цистернах морскую воду для саламандровых делегатов. Где же Соламанды? Мы делегаты от Соламанды. Я профессор Вандот из Гаги, мэтр Россо Кастелли, адвокат из Парижа. Доктор Мануэль Карвальо, адвокат из Лиссабона. Так вы, значит, не Соламанды? Конечно, нет. Мы их адвокаты. Пардон, эти господа, кажется, хотят заснять нас для кино. Слово имеет профессор Вандот.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 Она отменит все запреты на поставки саламандрам. Третье. В виде компенсации она безвозмездно уступит саламандрам район нижнего течения рек в Пенджабе, чтобы саламандры могли строить там новые берега и морские бухты. Принято во внимание. Следующий пункт повестки – жалоба Франции по поводу Сенегамбского побережья, которое саламандры взорвали, посягнув таким образом на французскую колониальную империю.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 в Синегамбской трещине и вполне годится для того, чтобы основать там поселение заламандр Мы уполномочены договориться с французским правительством о цене. Делегат министр Деваль, Франция. Если рассматривать это как возмещение за причиненный ущерб, то мы готовы начать переговоры. Мэтр Россо Кастелли. Очень хорошо. Правительство Саламандр настаивает, однако, чтобы соответствующий договор о купле-продаже распространялся также на департамент Ланд. от устья жеронды что составляет территорию площадью в 6720 квадратных километров. Другими словами, правительство Саламандр готово купить у Франции часть страны. Министр Девальд, чтобы ваши Саламандры превратили часть Франции в морское дно... Да я сам родом из Байоны. Никогда. Никогда. Франция пожалеет об этих словах, мси. Сегодня еще речь шла о покупной цене. Слово имеет доктор Мануэль Карвалла. Для человечества лучше было бы принять великодушное предложение Верховного Саламандра, который пока еще готов купить миру людей, вместо того, чтобы отнять его силы.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 На вечные времена это, пожалуй, слишком долго. Скажем, на 12 лет. Я, как и представители Японии, заявляю протест против уступки провинции Фудзянь, так как она входит в сферу японских интересов. Господин председатель, прошу слова. Представитель Италии и в Тости. Только что получено известие, что саламандры затопили Венецию. Верховный саламандр... Давно предупреждал вас! В эфире радио Саламандра. Предлагаем вам послушать репортаж из прекраснейшего города мира, Венеции. Алло, алло, теперь мы включаем Венецию. Теперь мы включаем Венецию. Была игра и как будет потом Послушай свои подружья Мелочи и вместе Мелочи и вершить По что мы вам служисть Один мир во мир на всех. Зачем нам с него делить? Поверьте земляне, Что ж ја нас в пути, Мы с грозным дурак.